Смерть. Я ловлю ее, чтобы она не ударилась при падении Сажусь и прижимаю к себе Клет, Плачу, как ребенок Она слабо улыбается мне и гладит по щекам Гримаса боли появляется на ее лице И она дотрагивается до своей груди Клет, что ты натворила? Я качаюсь, обнимая ее Цепляюсь за ее тело, и у меня перехватывает дыхание. Подо мной лишь пустота. Я падаю, падаю, падаю. Хадсон. Я чуть отстраняюсь, чтобы взглянуть на нее. Что? Я запуталась. Разве я не была твоей пиццей или картошкой? «Почему я теперь стала твоим отцом?» Я хлюпаю носом и набираю воздуха, прежде чем ответить. «Нет, ты не мой отец. Ты мой Фрэнк». «А разве Фрэнк не твой отец?» «Нет». «Ну, то есть да, короче, Фрэнк мой отец. Он мой отец. Но ты тоже Фрэнк». Из-за всего того, что значишь для меня. Колят вскидывает бровь. Блин, она ничего не поняла. Ну, смотри, я всегда был больше похож на маму, объясняю я. Она была жесткой, одинокой, говорила, что никогда никого не полюбит. Пока не появился он. Они влюбились, и именно это ей было нужно. Стелька, проскользнувшая внутрь. Идеально подошедшая для ее сапога. Или, как там говорится, пусть даже этот сапог был странный, ни на что не похожий. «Так я твоя стелька?» Я киваю. «Да». «Для странного, ни на что не похожего сапога?» «Именно». Я снова плачу. И только друг с другом. Вместе». Мы обрели смысл. Руки Калет неуклюже гладят меня, вытирая слезы. «Знаю, как тебе нравится проскальзывать внутрь, но если говорить о том, кто тут более жестокий, я бы сказала, что твоя мать — это я, а ты — мой Фрэнк». «Ладно, я на все согласен, лишь бы она оставалась со мной подольше». Целую ее и плачу. Ладно, как скажешь. Мы улыбаемся, не отводя взгляд. Одна минута, две. Слушай, а почему ты не умираешь? Да, я именно так и сказал. Ой, ну не будь таким романтиком. Я серьезно. Калет тоже открывает глаза, Удивленная тем, что я прав. Наши руки дотрагиваются до ее груди, где багровое пятно уже успело высохнуть. Мы вместе поворачиваемся к отцу. Почему она не умирает? Он в задумчивости чешет лоб. «Потому что она разорвала свое проклятие», — встревает мама. Она смотрит на колет и готов поклясться. В ее взгляде и голосе мелькает тень восхищения. Викториус не может восстать против своего Создателя, не может причинить ему вред. Она разорвала узы своего рабства, нить, которая их соединяла за секунду до того, как убить своего Создателя и уйти вместе с ним, когда вонзила кинжал в его сердце. Теперь уже папа с гордостью смотрит на свою жену, восхищаясь ее выводами. Он подходит, чтобы обнять маму, и поцеловать в макушку А потом смотрит на нас В битве титанов Наконец-то появился победитель Самая сильная воля Он кивает Викториус Со всеми своими преимуществами Но свободный Викториус Способный создать таких, как он Без хозяина которому нужно было бы служить. Я моргаю, пытаясь осмыслить услышанное. Колет прижимается ко мне и устало закрывает глаза, цепляясь за это слово, вкушая его. Свободно. Я вижу, как она улыбается, обхватив себя руками. «Хадсон!» шепчет она с закрытыми глазами. «Да». «Все метафоры» особенно романтические. Чудовищно у тебя выходит.